Нассер не знает, что вы нашли первый ключ в Ватикане. Грей перевел взгляд с одного ученого на другого. Полагаю, вы сохранили свое открытие в тайне? Вегор Бальтазар дружно кивнули. Отлично. И все же Вегор продолжал хмуриться. Но ведь, когда Нассер прибудет сюда, он непременно обыщет Бальтазара и обнаружит первую золотую пальцу. Не обнаружит, если Бальтазара уже не будет с нами, — возразил Грей как и в случае с Ковальским. Едва ли Насру известно о том, что ваш коллега сопровождает вас. ну как он может прийти в голову, что вы приехали в Стамбул вместе с деканом факультета истории искусств? Проследив за вашим сотовым телефоном, Насру установил лишь то, что вы отправились встречаться с нами, и мы должны воспользоваться этим обстоятельством. Мы пошлем Бальтазара... Со всем тем, что нам удалось узнать Ксейхан. Втроем с Ковальски они получат солидную фору, отправившись на остров Хормоз. И им останется найти только третий, последний ключ. Когда Насар прибудет в Стамбул, мы постараемся как можно дольше протянуть время, вводя мерзавца за нас. Однако ради моих родителей, в конце концов, нам придется направить его на правильный путь. «Будем надеять, что к тому времени Сайхануш удастся отыскать последний ключ», — сказал егор «И тогда у нас будет с чем вести торг», — заключил Грей. Однако он понимал, что все эти планы опираются на одну последнюю надежду. Пейнтер должен найти способ освободить его родителей. И, разумеется, в расчатах самого Грея не должно быть серьезных ошибок. Тринадцать часов шесть минут. сайхан ждала в номере гостиницы, расположенной прямо напротив западного входа Святой Софии. Она сидела у окна пятого этажа. Ее щека лежала на прикладе снайперской винтовки «Хеклер» и «Кох ПСГ-1». Молодая женщина смотрела в оптический прицел, наведенный на площадь перед собором. Она видела... Как приехала и тача же уехала полиция. Что там произошло? Рядом лежал растянувшись на кровати Ковальский. Великан жевал оливки и чистил пять пистолетов и автоматическую винтовку А-91 российского производства под патрон калибра 5,56 сотых стандарта НАТО. Они закупили все необходимое. Ковальский работал со свистом обса своей косточки оливок. Сейхана-то действовала на нервы. Однако в оружии великан знал толк. Со своей позиции Сейхана четливо просматривала улицу, парк и площадь. Она выискивала взглядом в толпе туристов, те, кто проявлял особый интерес к собору. Также она высматривала характерные признаки человека, скрытно несущего оружие. Пока что все было в порядке, или же она просто потеряла чутье. В оптический прицел снайперской винтовки Сейхан наблюдала за всеми теми, кто входил и выходил в западные императорские ворота Святой Софии. Она отрегулировала увеличение так, чтобы можно было отчетливо видеть лица. Сейхан вела учет посетителей. Искала одни и те же лица, те, кто торчит на месте или ходит туда и обратно, наблюдая за собор. Ей хотелось выявить, Вокруг как можно больше врагов. На тот случай, если придется действовать силой. Пока что ничего на такого не могло быть. Где люди Насара? Они уж давно должны были прибыть сюда, занять позиции вокруг собора. У гильдии в Стамбуле обширные ресурсы. Доказательством тому был богатый арсенал оружия, собранный в номере гостиницы. Или же Насар решил обойтись минимум людей? Гораздо проще затеряться на месте двоим-троим, чем дюжей. И все же Сейхан в это не верила. Тут что-то не так, пробормотала она вслух, отрываясь от прицела. Какую игру ведет Наср? Сейхан снова вернулась к своей работе. Из собора вышел высокий мужчина. Он двигался размашистыми шагами, даже не пытаясь скрываться. Сейхан сосредоточил на нем взгляд, навела оптический прицел, на его бородатое лицо. от это уже больше похоже на правду. Имени мужчины Сейхан не знала, она уже видел его два года назад, когда тот встречался с Насаром.